Глава пятнадцатая. Первое открытие. Стены школьного спортзала сотрясались от криков, девичьего визга, топота ног и ударов мяча. Урок не был запланирован, и Михаил Федорович не сразу придумал, что делать с девятым а. В конце концов, он просто разделил их на две команды и велел играть в баскетбол. Сам физрук, взобравшись на высокий тренерский стульчик, судил игру. Команды получились смешанные, девочки играли наравне с мальчиками. По большому счету играть умели только Аркадий Кривоносов да Игорь Лужецкий, состоявшие в баскетбольной команде школы. Остальные лишь путались у них под ногами. Артем мешал вообще всем, поэтому от него быстро отделались, отправив на скамью запасных, где к тому времени уже сидела Алина Ланская. Она увлеченно что-то строчила в тетради по химии, не обращая внимания на игру. Когда Артем пристроился рядом и попытался заглянуть в ее записи, девочка молча отодвинулась подальше и продолжила писать. «Никита попал в одну команду с Ириной Клепцовой, Вероникой Леоновой и Аленой Кизяковой. Кривоносов и Попов играли против них. Играли грубо, то и дело стараясь сбить Легостаева с ног. Пару раз им это удалось». Наконец Ирине Клепцовой посчастливилась перехватить подачу Ольги Ожеговой. Она резво, несмотря на свою полноту, повела мяч по площадке и уже собиралась забросить его в корзину, как вдруг на нее кинулся Арсений Попов. Ирина вылетела с поля и со всего размаху врезалась в Михаила Федоровича, явно не ожидавшего подобного поворота событий. Оба с грохотом рухнули на пол, тренерский стульчик разлетелся в щепки. «Извините», — сконфуженно пробормотала Клепцова, поднимаясь на ноги. Физрук с сожалением взглянул на обломки. «Какой был стул! Но почему у нас заборы делают из досок, а мебель из опилок?» — воскликнул он. «Это и для меня загадка», — кивнула Клепцова. «Знали бы вы, сколько стульев я уже переломала?» «Почему-то я не удивлен», — мрачно произнес Михаил Федорович, искоса глянув на ее мощную фигуру. Тем временем игра продолжалась. Игорь Лужецкий врезал по мячу с такой силой, что тот, отскочив от пола, молнией ударил в другой конец площадки. Вероника хотела его перехватить, но мяч пролетел между рук и прямым попаданием свалил с ног Алену Кизякову, которая как раз решила пересчитать плакаты на стене зала. Алена упала как подкошенная, а Вероника удивленно взглянула на свои руки, будто видела их впервые. после такого происшествия алена решила на всякий случай снова притвориться мертвой ее волоком оттащили с поля и на площадку вновь вышел артем однако очень скоро был опять удален с подбитой коленкой что ж ты бирюков осуждающе проговорил михаил федорович позоришь коллектив а я еще хотел ваш класс на городские соревнования выставить а там будет стрельба из лука спросил артем нет тогда я пас в этот момент Никите как раз удалось перехватить мяч у Кривоносова и быстро повезти его по площадке к корзине противника. Попов с грозным рычанием двинулся ему наперерез. Кривоносов наступал сзади. «Давай, Легостаев!» — с надеждой крикнул Михаил Федорович. Попов несся на Никиту со скоростью локомотива. Выражение его красного, перекошенного от злости лица, не предвещало ничего хорошего. Толстяк заранее сжал пальцы в кулак и вытянул руку вперед, намереваясь свалить соперника ударом в грудь. Никита все это видел, но понимал, что просто не успеет затормозить. За его спиной топал, как носорог Кривоносов. Все дальнейшее произошло в считанные секунды. Никита сам не понял, как он это сделал. Когда до Попова оставалось всего полметра, Легостаев вдруг резко приник к полу, проскользнул между ног Арсения, перекувырнулся через голову, прижимая мяч к животу и вскочил на ноги. затем запустил мяч в корзину. Попов на всей скорости врезался в Кривоносова и оба грохнулись на пол. Мяч попал в цель, и зрители восторженно завопили. В этот момент загремел звонок на перемену. Ученики потянулись к раздевалкам. Арсений помог Аркадию подняться. Оба направились к выходу из спортзала, тихо о чем-то переговариваясь и бросая на Никиту злые взгляды. Явно замышляли какую-то гадость. Михаил Федорович собрал с пола обломки стула и исчез в тренерской. Никита остался в зале один. Он поднял с пола мяч и сжал его обеими руками. Как это случилось? Что за безумный акробатический трюк? Раньше Никита не замечал за собой такой прыти, а сейчас без малейшего усилия сделал кульбит. Просто сделал и все. Может, после злополучной экскурсии в Экстрополис с его мышцами все же что-то произошло? Хорошо еще, что никто не обратил особого внимания на этот кувырок. Меньше всего Никита желал привлекать к себе лишнее внимание. Но опробовать новые возможности хотелось. Медленно стуча мечом об пол, Никита направился в сторону баскетбольной корзины. Постепенно ускоряясь, он повел мяч по прямой линии. Подражая прыгунам в длину, оттолкнулся одной ногой, сделал гигантский прыжок, оттолкнулся другой, вновь взмыл в воздух и, наконец, совершил последний, самый впечатляющий скачок, на большой скорости устремившись к корзине, одновременно размахнувшись мячом для броска. Позади него потрясенно охнули. Никита, холодея от ужаса на лету, скосил глаза в сторону, как оказалось зря. Он с ужасным треском врезался головой в защитный щит перед корзиной. Мяч ударился в кольцо и отскочил в сторону. Никита, сильно раскачиваясь, повис на корзине. Обруч, не выдержав, сломался, и парень вместе с корзиной свалился на пол. В спортзале воцарилась мертвая тишина. Михаил Федорович застыл в дверях тренерской, не сводя с Легостаева округлившихся глаз. «Попал», — пронеслось в мозгу Никиты. Только этого ему и не хватало. Он медленно сел и осторожно ощупал лоб, на котором выступила впечатляющих размеров шишка. Михаил Федорович, опомнившись, подскочил к мальчику. «Ты как достал до корзины?» — удивленно крикнул физрук. Допрыгнул... Слегка заикаясь, пробормотал Никита. «Как допрыгнул? Я не верю своим глазам!» Михаил Федорович смерил взглядом в высоту. «Это же невозможно! А повторить сможешь?» «Не знаю», — пожал плечами Никита. Он встал на ноги и протянул физруку отломленную корзину. Михаил Федорович машинально взял ее в руки. «Ну-ка, попробуй повторить», — сказал он. «Только на этот раз не нужно ничего ломать». Никита отошел в центр зала, затем разбежался и резко прыгнул, оттолкнувшись от пола обеими ногами. На этот раз прыжок вышел еще более сильным. Никита легонько шлепнул ладонью по верхнему углу щита. На Михаила Федоровича этот шлепок произвел эффект разорвавшейся бомбы. — Поразительно! — выдохнул он. — Легостаев, ты меня просто шокировал! Никита мягко приземлился на ноги. Физрук подбежал к нему и встряхнул за плечи. «И ты столько лет скрывал это!» — не то восхищенно, не то возмущенно воскликнул он. «Признайся, ты где-то занимаешься? В какую-то секцию ходишь?» «Нет», — покачал головой Никита. «Раньше ходил на ушу, сейчас никуда». «Я знаю, кто тебе нужен. Это заслуженный тренер. Многие чемпионы были его учениками». «Я покажу тебе ему! У тебя настоящий талант! Нельзя просто так закапывать его в землю!» Михаил Федоровича словно прорвало. Он говорил без остановки, так что Никита вздохнул с облегчением только тогда, когда раздался звонок. Мальчик быстро выбежал из спортзала. «Может, расскажешь, что произошло сегодня в спортзале?» — поинтересовался Артем на следующей перемене, когда они с Никитой стояли в очереди в столовой. «Ты о чем?» Недоуменно вскинул брови Легостаев. — О твоих выкрутасах во время игры. — А что такое? — продолжал изображать непонимание Никита. — Да ты скакал, как горный козел. Игорь Лужецкий всю жизнь занимается баскетболом, и то не так хорош, как ты. Про Назарова я вообще молчу, а ведь он уже два раза в чемпионатах участвовал. Никита молча поставил на свой поднос тарелку борща и стакан сока. — Ты что? — «Таблетки какие-то начал принимать?» — с подозрением спросил Артем. «Очумел, да? Нет, ну там допинг какой-нибудь, стероиды или еще что-то в этом роде. Я слышал, что некоторые спортсмены принимают». «Ничего я не принимаю, я что, сумасшедший? Да если бы что-то случилось, ты стал бы первым, кому бы я об этом рассказал». Никита вдруг умолк. Артем был его лучшим другом, но Никита почему-то не решился рассказать ему о произошедшем. Наверное, когда-нибудь он это сделает. Но только не сейчас, когда сам еще толком не понимает, что с ним творится. Никита молча взял поднос и направился к ближайшему столику. Артем топал позади. Им предстояло пройти мимо стола Кривоносова и Попова. — А вот и наш попрыгунчик! — крикнул Кривоносов, поворачиваясь к ним. — Эй, Легостаев, где научился так скакать? Никита сделал вид, что не слышит. Он хотел молча пройти мимо, но Попов выставил в проход ногу. Никита не заметил, споткнулся, и поднос, словно в замедленной съемке, вырвался из его рук, накоренился и устремился вперед. А затем к ужасу Легостаева смачно ударился в спину сидящей неподалеку девушки. Посуда со звоном посыпалась на пол, борщ мгновенно пропитал белую блузку, потек по спине. Облитая борщом девушка вскрикнула и обернулась. Это была Ольга Ожегова. Никита едва не лишился сознания. Ольга вскочила на ноги и бросила в сторону Никиты взгляд, полный гнева и презрения. «Придурок!» — крикнула она и выбежала из столовой. Легостаев готов был сквозь землю провалиться. Кривоносов и Попов громко захохотали. Остальные ребята к ним не присоединились, и они ржали в полной тишине. В этот момент на головы обоих вылилось по стакану компота. Дурацкий смех тут же оборвался, мокрые и взъерошенные Кривоносов и Попов резко обернулись. Позади стояла Ирина Клепцова с пустыми стаканами в руках. «Не слишком приятно, правда?» — осведомилась она. Кривоносов и Попов с гневными воплями вскочили из-за стола, Клепцова тут же бросила стаканы и проворно рванулась к выходу. Кривоносов вне себя от ярости схватил свой поднос с недоеденным обедом и метнул его ей вдогонку. Клепцова легко для своего веса и объема ввильнула в сторону уже около самой двери, и поднос врезался в человека, только что вошедшего в столовую. Все обомлели. В дверях стояла зауч Галина Петровна. «Красная от ярости». вся в картофельном пюре. «Кто?» — взревела она так, что стекла в окнах задребезжали. Под ее гневным взглядом, многократно увеличенным линзами очков, толпа поспешно расступилась, и вокруг ошарашенных Кривоносова и Попова мгновенно образовалась пустота. Галина Петровна, раздуваясь от ярости, медленно двинулась в их сторону, оставляя на полу кляксы из пюре. Клепцова, воспользовавшись моментом, быстренько слиняла. Никита, решив не дожидаться расправы над Кривоносовым, схватил Артема за шиворот и тоже поволок к выходу. — Самое интересное пропустим, — шипел, врываясь Артем. — Хочешь выступить потом в качестве свидетеля? — Нет, тогда заткнись и текаем отсюда. Они выбежали из столовой. Клепцова уже прихорашивалась у большого зеркала в вестибюле. — Иринка, ну ты даешь, — сказал ей Артем. — Кто-то должен был это сделать, — проговорила она. — Кстати, Никита, не забудь у оглая Тимофеевны свой скейтборд забрать, а то она меня уже спрашивала, куда ты провалился. — Не забуду, — пообещал Никита. — Заберу, сразу как от Оксаны выйдем. — Ты что же, в журналисты решил податься? — Я нет, Артем решил, а я так, за компанию. Перед тем, как отправиться домой, Алина Ланская зашла в школьный туалет. День сегодня выдался просто сумасшедший. Сначала это дикая игра в баскетбол, затем скандал в столовой. Алина была очень рада, что Кривоносов и Попов наконец-то получили по заслугам. Галина Петровна вопила так, что в ушах до сих пор звенело, а ведь Алина слушала ее с другого конца зала. Каково же пришлось этим двум недоумкам? Они-то стояли прямо перед разгневанной теткой. Алина была в одной из кабинок, когда дверь туалета открылась. Алина прислушалась к голосам. Ну, конечно, Святая Троица, Леонова, Кирсанова и Кизякова. Девчонки расположились перед умывальниками и включили воду. Алина замерла, стараясь ничем не выдать своего присутствия. — Денек определенно не задался, — проговорила Вероника. — Причем с самого утра. «Что так?» — подала голос Алена. Утром подошла к зеркалу и увидела на своем лице три здоровенных прыща, на лбу и на обеих щеках. Ужас тихий. «Странно», — произнесла Лариса, — «я подобного у тебя не заметила». Еще бы», — Вероника удовлетворенно хмыкнула. «На мне сегодня столько косметики. Если бы я споткнулась на этом дурацком баскетболе, крем-пудра отвалилась бы от лица кусками, как штукатурка». «Ты накрашена?» — удивилась Алена. «Ничего не видно. Это новая косметическая серия Амарилиса. Можешь почитать о ней в последнем выпуске их фирменного журнала». «Класс!» — восторженно выдохнула Алена. «А дашь попробовать тональный крем?» «Да ты хоть знаешь, сколько он стоит?» «Знаю. Потому и не покупаю, а у тебя прошу». «Ну, конечно», — извительно бросила Вероника. «На халяву и уксус сладок, и к творог». Лариса громко захохотала. Алина в своей кабинке тоже тихонько фыркнула. Вероника протянула Алене тюбик, и та начала наносить крем на лицо. «Мальчики любят красивых девочек», — вслух рассуждала Алена. «А если тебе не достает красоты, всегда можно ее нарисовать». «Золотые слова!» — хихикнула Вероника. Алина покачала головой. Шкафы ее мачехи Валентины ломились от дорогой косметики, и эксклюзивных нарядов компании «Амарилис». При желании Алина могла бы выглядеть куда лучше этой троице. Но зачем? Она никогда не гонялась за эксклюзивными нарядами. Ей было комфортно в ее любимом бесформенном джинсовом комбинезоне. Да она никогда бы и не решилась появиться в школе в коротком платье и с косметикой на лице. Просто духу бы не хватило. Хотя, может, стоило попробовать? Может, тогда Никита Легостаев... Обратит на нее внимание.